Глава 30. Сразу видно, что это шайка профессиональных миньонов. Гайя рухнул на землю словно метеорит, ныгдето в горах за Моктауном, всполошив птиц и животных. По среди лесам поднялись густые клубы пыли и образовался глубокий кратер, на дне которого развалился Гайя. Его золотые доспехи сломались, а лицо сильно побледнело и изморалось в крови. Парень выглядел крайне истощённо и жалко, но его глаза сияли словно искры. Он сразу окутал своей волей наблюдением ближайшую территорию и удостоверился, что здесь безопасно, не найдя ни одного человеческого голоса. Вот так он лежал на дне кратера на протяжении почти получаса, глядя на голубое небо, не вдыхая ароматов леса, а потом поднялся и пошёл дальше в глупе леса, не взирая на сильную боль во всём теле. Именно это и есть последствия крайнего высокомерия, где радость идёт рука об руку с болью. Это похоже на чувство лёгкого объянения. Примерно через час парень вышел на берег небольшой речки, где сперва отмыл своё тело и золотые доспехи, ну, или их остатки от грязи, а затем применил лечебные травы и улёгся на большой камень, ясно ощущая присутствие незнакомой силы внутри своего тела. Где я невольно рассмеялся, и протянул руку к небу, словно пытаясь ухватить его солнце, но вскоре всё-таки протрезвел. Он пробудил в улю ворожения. Теперь фундамент его высокомерия и дерзости стал ещё более прочным. Он ежедневно получал побои и тренировался на протяжении нескольких лет, не давая себе ни малейшего спуска, прежде чем отправиться на просторы Гранд-Лайн. Вы хоть представляете, как он провел эти три с половиной года? Только неутолимая дерзость и высокомерие поддерживали его волю в те дни. Никаких заболеваний, просто такова отличительная черта его характера. Ну и сегодня куколка наконец-то превратилась в бабочку. Разве за уродливый человек может стать богатейшим в мире? После успешного пробуждения воли наблюдения и воли вооружения ему не остаётся ничего. Кроме как продолжать двигаться вперёд, сокрушая и уничтожая всех врагов на своём пути, пока он не станет настоящей легендой, к которой стремятся превзойти будущие поколения. Далеко. Ему очень далеко до этого. Солнце опустилось за горы. Пять дней им промелькнули незаметно. За Кадзуки и остальные дозорные покинули Мок Таун в тот же день. Бешеный пёс, пребывавший в Коране с верным расположением духа, внезапно вспыхнул и беспощадно сокрушил несколько десятков пиратских команд. Истреблению подверглись чуть ли не десятая часть популяции пиратов Мок Таун. Но стоит сказать что дозорные тоже понесли большие потери, да и вовсе могли не покинуть Мактаун живыми, если бы не внезапный призыв из Маринфорда. Неподалёку от бушующей горной речки, перед большой скалой, стоял полуобнажённый Гайя, демонстрируя свой чёткий и рельефный пресс. Его золотой кулак завораживающе сиял и переливался под лучами солнца, но со временем стало заметно, что он начал постепенно темнеть, пока не превратился в чёрное золото. Бух. Когда мышцы руки вздулись, а вены налились кровью, парень нанёс удар кулаком по каменной скале. Сразу после столкновения на скале появилась лишь аккуратная вмятина в форме кулака, но после короткого затишья от неё начали всё быстрее распространяться трещины, пока не обволокли всю скалу, словно поверхность разбитого зеркала. Затем осколки разрушенной скалы разлетелись в разные стороны, словно пушечные ядра, поднимая множество брызг и создавая неглубокие кратеры. скала разлетелась на куски. Как я ожидала, Сила Воли в вооружения значительно возрослим как атака, так и защита. Гейя взволнованно прошептал, глядя на свой кулак, словно отлитый из чёрного золота. Да. За прошедшие опять дни ему удалось овладеть базовым уровнем Воли в вооружения. Всё прошло довольно быстро и гладко. Но чего и стоило ожидать, ведь как ни как, он заложил неплохой фундамент во время упорных тренировок на протяжении более чем 3 лет. Ну, а если учесть возрастной талант и потенциал, то это и вовсе становится вполне ожидаемым и закономерным. Это касается не только в ули вооружения. Результаты не заставят себя ждать, если он, например, найдёт более точное направление практики рокуушйки. Интересно, от плодди уже сакадзуки из Муктаун. От этого парня зависит моя награда. Она обязана превысить 100 миллионов, нетерпеливо прошептал Гая. Ему уже не терпится узнать свою первую награду. Интересно, но величится ли его награда из-за высокомерия ново или злобного характера Сакадзуки? Ведь как никак, он не слабо так оскорбил контр-адмирала. Ну и стоит добавить, что перед побегом Гая указал самую низкую награду из вообще возможных, учитывая его силу. Скорее, разбросанное по округе золото собралось воедино и приняло форму внушительного золотого меча. далиной около 10 метров. Затем Гайя ловко запрыгнула на этот меч и стремительно полетела по направлению к Муктаун, чтобы как можно скорее узнать свою первую награду. Муктаун по-прежнему оставался всё тем же пиратским раем. Практически ничего не изменилось соловно той масштабной битвы 5 дней назад. И вообще не происходило. Эй, вы только посмотрите! Разве этот огромный меч не сделан из чистейшего золота? Кто может быть настолько высокомерный дерзк? Там на мече человек. Да успокойтесь вы. На этом тот мудак, золотой император. Точно, точно. Никто, кроме этого ублюдка, не может вести себя настолько высокомерно и вызывающе. Многочисленные пираты, прогуливавшиеся по улицам Мок-Таун, моментально представляли образ одного высокомерного и дерзкого ублюдка, как только замечали огромный золотой меч посреди неба, а потом начинали злобно скрежетать зубами. Ну чем дольше они думали об золотом императоре, тем по каким-то непонятным причинам сильнее разгорался их гнев. Они не могли ничего поделать со своими инстинктами. Капитан, капитан, тот золотой меч стоит не меньше 4 миллиардов, да? Практически все пираты, прибывшие сюда не более 5 дней назад, начинали чувствовать неудержимую жадность. когда им на глазам попадался огромный меч из чистейшего золота. Э, не спеши. Этот парень смеет вести себя настолько высокомерно и дерзко. Но все сильные пираты лишь покричали на него. Тут точно что-то не так. Давайте сначала разберёмся в ситуации. Многие пираты оказались достаточно умны, чтобы заметить странности и не делать ничего о промечевава. Но также появилось и много пиратов, которые последовавали за летящим мечом из чистого золота, поддавшись своей жадности. Эй, ну что за тупые дебилы? Ом презрительно фыркали опытные пираты, наблюдая, как новички бегутся следом за золотым мечом. "И что, думаете, всё так просто, салаги? Ни хрена подобного. Да недавно бы забили золотого императора до смерти, если этого было бы так просто прикончить". На месте, где ранее находился мателле тропикана, Появилось очень роскошное и изысканное здание, имевшее пять этажей. Смоляной старик совсем не промах. Золотой меч плавно опустился и завис на высоте примерно одного метра посреди улицы, затмевая собой само солнце. Многочисленные пираты не могли перестать излиться и кричать на Гайю, при этом демонстрируя крайне злобные выражения лиц они моментально приходили в ярости просто увидев этого высокомерного парня бух внезапно прогремел звук выстрела что, конечно, не могло не шокировать большинство собравшихся пиратов Тогда Гая слегка наклонила голову и посмотрела в направлении места, откуда донёсся звук выстрела. Там его взгляду предстало 2 десятка пиратов, жадно смотревших на золотой меч под его ногами, со свирепыми и кровожадными выражениями лиц. Гони свой золота, щенок. «Да! Награда за голову нашего капитана! Пятнадцать миллионов Белли!» Пираты вели себя крайне дерзко и высокомерно, указывая на парня своим оружием. «Ну что за идиоты!» «Они уже мертвы!» Окружающие пираты посмотрели на них, как на умственно больных. Поначалу даже Гайя немного удивилась, «Да!» Но потом его лицо стало крайне мрачным. Вы что, не знаете, кто я? Ну тогда просто умрите, раз так ищете смерти. На миг в его глазах вспыхнули опасные искорки. Видите, идиоты, и правда не знают, кто он? Не, ну это уже слишком. И затем золотой меч под его ногами разделился на пару десятков золотых копий, которые устремились к кучке пиратов, словно пули, выпущенные из лука. Вскоре разнообразные крики и мольбы затихли, а в взгляду окружающих предстало два десятка тел, пригвождённых к земле золотыми копьями. Мгновенная смерть. Никто не сбежал. Кто приберётся здесь, тому дам кусок золота, а то не дело, уродовать облик города. Беззаботно сказала Гая. Так. После этих слов парень лёгким взмахом руки отделил и бросил на землю кусок золота размером с кулак, а остальному придал форму трёх золотых воинов. Затем она развернулась и неспешно вошла в отель Тропикана, пребывая в крайнем скверном расположении духа. Оставленный кусок золота разделили между собой пять человек, которые внезапно появились посреди улицы, словно из-под земли, а потом ловко расчистили улицу, как ни в чём не бывало. Они даже засыпали все отверстия, оставленные на земле копьями. Сразу видно, что это шайка непрофессиональных миньонов.